Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается в дребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут. Петр Семенович, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и, вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса. Петр открывает глаза видит себя на полу около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть. — Слава богу! — Нет, француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. — Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу. Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.